Часть четвертая. Безумный матч над взмыленной страной. Подшефный писатель или певец тормозного завода. В апреле 1929 года партия приняла план первой пятилетки. Началась эпоха так называемого Великого Перелома, совпадавшая с Великой Депрессией в Англии, Франции и США. У индустриализации, которую тогда еще называли «перестройкой», были имена «Магнитогорск», «Днепрогэс», «Кузнецкстрой», харьковской тракторный», «Сталинградский тракторный», плюс число 518, столько дополнительно строилось заводов, электростанции, железные дороги, перевооружение, жертвенный подвижнический труд миллионов массовый энтузиазм и железное принуждение. К так называемой перестройке по лекалам Петра I были привлечены иностранные специалисты. В 1930 году было развернуто строительство около полутора тысяч промышленных объектов. В феврале 1931 года Сталин потребовал выполнить пятилетку в три года по решающим отраслям промышленности потому что отсталых бьют. Катаев, кажется, не сразу сообразил, что требуется или что происходит. 1 июля 1929 года в литературной газете вышел его очерк «То, что я видел». Тот самый, раскритикованный среди прочих Маяковским, ехидно раздраженное впечатление от посещения московского тормозного завода. Поззевывая их мыкая, Ктаев гулял по заводу, где создавалась одна большая вещь: тормозной насос. На производственные частушки из громкоговорителя никто не обращает ни малейшего внимания. Привыкли, да и не интересно. Формирование комму и бригад тоже бесполезно. Во-первых, эти попытки не всегда приводят к положительным результатам, а во-вторых, образование такого рода бригад является, собственно говоря, выгодным только для объединившихся рабочих и для общего дела пользы почти не приносит. Автор подходил к молодому заводчанину с вопросом о невыгодности социалистического соревнования. На мой провокационный вопрос – Комсомолец злобно от меня отвернулся. Маленькие его глаза стали как дробинки, и он, круто нажав на рычаг, включил станок. Общий же настрой статьи был, пожалуй, троцкистским. И это в год высылки троцкого из страны рабочие несознательны, захваченные инерцией довольствуются реакционными формами. В подтексте упрек большинству, наспех принимаемому в партию, в то время как революция продолжается и не может не продолжаться, но благодаря немногим старым партийцам и юным кадрам. Неудовлетворенность, движение, целеустремленность, борьба, повышенная температура, учащенный пульс, жила на лбу. Последовал град ответов. Пошляки на литературных гастролях, Называлась статья в «Комсомольской правде» рабочего Н. Яковлева «Кажется, что устами Катаева говорит сидящий в суфлерской будке классовый враг. Такие выводы, какие сделал Катаев после гастролерского визита на тормозной завод, мог сделать только чуждый рабочему классу человек печать барского высокомерия и литературной пошлости». Литературная газета, покровительственно сочувствуя заблудшему попутчику, в редакционной статье называла его позицию ложной и фальшивой и призывала вскрыть объективно реакционную сущность этого так называемого романтизма. «Катаев чушь городит», — сообщали пролетарии в «Молодой гвардии». Пишет он о рабочих не по-человечески, — А по-офицерски вороной залетел, вороной каркнул и улетел. Черная ворона, белый офицер, не взять ли на прицел? Скорее Катаев рассказал жене в письме на дачу. Я упиваюсь летней Москвой, ночными починками травайных путей, рассветами, духотой и прочим, мыслей тьма. «Мировоззрение шатается и трещит. Наверное, скоро я сочиню нечто замечательное». В 1929 году Литгазета ввела специальный отдел «Писатели на фронте соцсоревнования». Журнал «30 дней» организовал выезд писателей в образцовую сельскохозяйственную коммуну «Герольд», о чем Катаев немедленно написал очерк «Путешествие в страну будущего». 1929 год. Коммуна была создана еще революционными эмигрантами в первые годы НЭПа, вернувшимися в Россию. Очеркист умилялся ярой энергетике и передовой технике. Они привезли с собой из Америки множество новейших сельскохозяйственных машин, большую волю к свободному труду. И признавал, Часть коммунаров разочарованно возвратилась в Америку. По сути, получился прелестный рассказ. Больше о природе, чем о ее возделывании, где люди были неотделимы от лесных и полевых пейзажей, а также от бабочек, пчел и цыплят. Конечно, Катаева занимали коммунарки с нежнейшими розовыми платками на головах. Издали девушки похожи на поспевшую землянику но и корова предстала привлекательной. Глаза у пеструшки такие божественно выпуклые, такие розовые губы, такая гибкая шея, такие женственные формы, что поневоле хочется прочесть «Не пеструшка, восемнадцать десять отрубей, а по крайней мере Эрнестина Витольдовна». Три-шесть порций фисташкового мороженого. Да и в инкубаторе было интересно. На ваших глазах яйцо вздрагивает. На его фарфоровой поверхности возникает звездообразная трещина, точно кропотливый рисунок тушью на боку китайской чашечки. Но, похоже, главным впечатлением стала встреча с пчелой. Тонкая волосяная петля со свистом проносится в воздухе и молниеносно кружится вокруг головы, путаясь в шевелюре. Ай! Острый обжигающий укол в лоб, жгучая память о меде, которого не отведал. Тогда же, в 1929 он посетил сельскохозяйственную артель в Нижневолжском крае и написал пьесу «Авангард» о создании мощной коммуны, наперекор осторожным и темным элементам, ставшим злобно-враждебными. Кто-то пошутил, что если в финале западного расхожего сюжета герой, обняв возлюбленную, попирает труп врага, то советский популярный сюжет венчает гибель героя. Это абсолютно соответствует концепции авангарда. Председатель коммуны майоров отдал жизнь ради урожая пшеницы и колонны тракторов, Любящая его жена заплакала, зато в финале зазвучали нескончаемые голоса работников «Я за него! Я за него! Я за него!» Впрочем, похвалы пьесе были скупы. Она не проняла строгих ревнителей передового искусства и при постановке провалилась в театре имени Евгения Вахтангова. О чем свидетельствует наивная пьеса Катаева о колхозе, строго спрашивал все тот же журнал на литературном посту. В лучшем случае, если даже не предполагает никаких халтурных расчетов автора, здесь недопустимое легкомыслие, взгляд на важнейшие кардинальные общественные процессы нашего времени из окна вагона. Авангард в этом смысле грозное предупреждение, может быть последнее. Литературная газета упрекала героя в амантюризме. Богемно рассеянным и по-своему вызывающим получился рассказ 1930 года «На полях романа», пронизанный скепсисом к истовым колхозным организаторам, советским Левиным, которых, скрывая о неудовольствии, вынужденно посещал гость эстет, размышлявший все время о героях толстого с улыбкой удовольствия о Вронском с его животным началом, ах, как Вронский выигрывает рядом с наивным и даже тошнотворным Левиным, и о Стиве Облонском, бездельник, обжора, паразит, либеральничающий бюрократ, белая кость, таких расстреливать надо, и расстреливали, а подишь ты, до да чего симпатичен и мил. Но эпоха брала свое». 2 октября 1930 года Катаев держал речь в клубе «Красная звезда» на вечере, посвященном открытию первого в СССР государственного часового завода и читал стихотворный фельетон. Идея подчинения литературы пролетариату приобретала могучие формы. На фоне индустриализации раб выдвинул смелое предложение – Теперь рабочий будет для писателя и музой, и первым читателем, и редактором, и цензором. А на самом деле, легко обнаружить за фигурой токаря, слесаря или фрезеровщика, скрывался все тот же бдительный раповец. Завод «Красный пролетарий» в конце 1930 взял под свою опеку группу писателей Александра Жарова, Александра Безыменского, Иосифа Уткина, Джека Алтаузена, Юрия алешу Георгия Никифорова, Валентина Катаева. Призыв ударников в литературу, говорилось в сообщении литературной газеты, логически вытекает из всей десятилетней борьбы раб за гегемонию пролетарской литературы. В торжественной обстановке подписали договор рабочих с прозаиками и поэтами, Специально созданный рабочий совет должен был обсуждать наиболее крупные их произведения еще до опубликования. Та же лид извещала. Завод «Красный пролетарий», надеясь в ближайшее время совместно с подшефными писателями выработать конкретные, наиболее целесообразные формы шефства, призывает подшефных товарищей сейчас же, немедленно, включиться в жизнь завода, в культурную работу, В реальную борьбу за выполнение пятилетки в четыре года дальше больше приказом заводоуправления за номером 157 подшефным писателям были выданы расчетные книжки и табельные номера под рапповское гудение о необходимости о литературы катаев начал теснее общаться с демьяном бедным лиля брик ядовито воскликнула в дневнике У Катаева «Альянс с бедным» 24 сентября 1930 года. В 1919 году в вагоне Троцкого Катаеву случайно не удалось познакомиться с народным стихотворцем. Пришедшие спросили о Демьяне, и Троцкий сказал, что Демьян бедный только что заснул после двух суток работы и что будить его нельзя, потому что его силы нужны республике. Они познакомились в Москве в начале 1920-х. «Я бывал у него дома», — вспоминал Катаев, подразумевая Кремль. Он выписывал пропуск, проверяли тогда уже строго, и я шел по длинному белому коридору, в который выходили разные квартиры — Ворошилова, Молотова, еще кого-то. В 1930-м, как ниточка за иголочкой, Он следовал за бедным сначала на Днепрострой, потом на Россельмаш и, наконец, к горе Магнитной на Урале. Все в личном вагоне Демьяна. О первой поездке в журнале 30 дней» вышел очерк «Пороги», полный художественных красот. Заря наливалась, как вишня, туча стала цвета клюквенного киселя с молоком, солнце блистало красным леденцом, Снова, как и при визите в сельхозкоммуну Герольд, Катаев думал о далекой лихой Америке. «Вот тебе и мир, город! Вот тебе и вечера на хуторе близ Диканьки. Америка! Детройт!» Слово было найдено. «Детройт! Индустриальный пейзаж». Так вот оно, как будет выглядеть наша избиная, кондовая, толстозадая, когда через несколько пятилеток покроется сетью таких детройтов, застраивая мою реку, разумеется, увидели глаза поэта. Скрученный по рукам и ногам, с серыми волосами, привязанными к кольем, обставленный лестничками, по которым бегали крошечные победители Днепр, корчился как Гулливер, тяжело дыша и бесплодно напрягая мускулы, если из непростроя получился плавный и изящный очерк, то из магнитостроя вышел эксцентричный пульсирующий роман.